Глава 17. Сначала отпуск получился слишком коротким, не дали насладиться пытками вдоволь и как следует поздеваться над палачами. А теперь что? Отдохнуть после такого короткого отпуска тоже не дают. Но проверить, сдохла ли Гидра на самом деле или нет, все равно нужно. Потому позвал Фипчья, которому тоже никто не дает отдохнуть. Взял Корги, который и так отдохнул достаточно, и вместе мы отправились к месту трагической гибели Гидры. Все-таки эта тварь довольно умна и хитра, а значит, вполне может притворяться мертвой. Она умеет дурить людей. Это один из ее многочисленных талантов. Полежит так пару десятилетий, дождется, когда все про нее забудут. Даже, возможно, позволит отодрать пару чешуек или отрубить несколько голов. Ей не трудно будет потом отрастить новые. А люди окончательно убедятся, что она точно мертва. А потом встанет, как ни в чем не бывало, и начнет сеять хаос. Нет, со мной такое точно не пройдет. Впрочем, возможно, она и правда сдохла. Мало ли, вдруг ей надоело жить и унижаться. Такое тоже возможно. Она неубиваема, но уж точно не бессмертна. Всегда можно найти способ умереть но в таком случае это уже ее проблемы, а мы обязательно извлечем из ее смерти какую-то пользу. Монстр этот довольно редкий и местами полезный. Мы можем разобрать ее на ингредиенты для артефактов и зелий или же по частям переправить ее Белмару. Пусть поиграет с конструктором, он такое любит. Так как соберет и наиграется, так передаст управление Вики. Она уже придумает, какие ей выдать задачи. Вскоре мы вышли недалеко от развалившейся посреди леса туши, и я подошел к ней поближе. «Хм, да ну, правда, что ли?» Легонько пнул ее и посмотрел на реакцию. Хотя, может, не сдохла? Слышал, что некоторые гидры умеют временно замыкать свою жизненную составляющую внутри источника. А чтобы выпустить ее оттуда, создал заклинание и пустил сильнейший импульс энергии по каналам. Вот только никакой реакции все равно не последовало. Нет, все-таки сдохла. Так, а это что? Пригляделся и заметил едва уловимую энергетическую нить. Тонкая, словно волосок, и настолько слабая, прозрачная, что мало кто вообще обратил бы на нее внимание. Но я-то знаю, что именно за такими нитями обычно скрывается самое интересное. Остановился, запустил диагностическое заклинание, и начал распутывать энергетический клубок, чтобы понять направление и найти источник этой нити. Расследование заняло около часа, и по итогу я стоял на огромном трупе монстра и хохотал на весь лес. «Вот же мелкая сволочь!» «Господин, а вы уверены, что мелкая?» недоуменно протянул Хипче и указал на тушу. «Уверен, еще как уверен!» усмехнулся я и стал спускаться вниз. Вскоре мы запрыгнули на коня и, следуя моим указаниям, направились в лесную чащу. А уже минут через тридцать я приказал Корге остановиться и спешился. «Вот!» — указал на завал из листьев и веток. Ну это же медвежья берлога!» — недоуменно проговорил портальщик. «Выходи, падла мелкая!» — я наклонился и прокричал прямо во вход в берлогу. «Я знаю, что ты здесь! Прятаться бесполезно!» Ответом у меня был недовольный медвежий рык. «Ну, конечно, так я и поверил. Выходи, я тебя нашел!» Я не повелся на такой дешевый способ запугивания и продолжал настаивать. «Господин, а можно поинтересоваться, зачем нам вообще медведь?» Поднял руку Фипче. «Медведь? Не знаю, зачем он нам?» — пожал я плечами. «Нужен тот, кто Мишку прогнал, а сам занял его площадь. А сам медведь вон, на дереве сидит, прячется. Указал на бедолагу, что действительно забрался на макушку сосны и теперь испуганно смотрит вниз. «Ладно, сейчас выкурим. Корги, достань эту землеройку, а то она там годами может сидеть». Конь обрадовался новому заданию и, задорно заржав, полез в нору. Пришлось, правда, немного подкопать копытами, но его подобное никогда не смущало. Корги вообще за любое веселье, причем под весельем он подразумевает любые действия, Даже трехтонную дверь тащить для него было весело. Корги пропал в норе, и спустя какое-то время оттуда послышался грозный рев, стук копыт, ржание, опять рев. Ну и в итоге конь вылез обратно на поверхность, надежно сжимая в зубах миниатюрную гидру. «А кто это у нас тут такой махонький?» Я подошел и пощелкал монстра, что ему очень не понравилось. «Господин, прошу, не убивайте ее!» Ко мне подошел Фипче. «Почему?» Удивился я. «Нет, убивать я ее не собирался, но интересно узнать мнение портальщика». «Она слишком милая для этого», — вздохнул он. «Но посмотрите, как трепыхается. Так и хочется пожалеть и потискать». Мини-гидра еще пыталась отбиваться, но вскоре поняла, что это бесполезно. Теперь все пять голов грустно смотрят на нас всех одновременно. «Да, ты почти нас провела», — погрозил ей пальцем. Но извини, не получилось. И за это придется тебя слегка наказать. Развел я руками, так как иначе действительно никак. А в виде наказания я подарю тебя своей дочке. Она тоже мелкая, вот и будете вместе расти. Ага, вижу, падла, одна из голов улыбнулась, Указал я на довольную голову. Ты сейчас думаешь, что это хороший вариант? Что от маленького ребенка проще сбежать, да? Что моя дочь не умеет сопротивляться. Ну ладно, не переживай. «Скоро я вас познакомлю!» Взял ее за одну из шеи, перевалил через спину и кивнул фипче, чтобы открывал портал. Он лишь уточнил, где разместить выход, и вскоре мы переместились к главному входу в замок. Поначалу Гидра открыто выражала злобу на всех, затем снова пыталась вырваться, шипела, рычала. А сейчас она находится в недоумении и не может понять, что ее ждет. Хотя вижу, что при этом она остается уверенной в своих силах. Да, она прекрасно понимает, что я решил сделать ее питомцем. Странно, что она не поняла этого раньше, когда была большой в своем прежнем теле. Или нет? Возможно, она убилась как раз потому, что осознала это. Сидела, жевала коровью тушу, и вдруг пришло осознание. Так что ее суицидальные мысли вполне можно понять и принять. Правда, когда я сказала дочери, Гидра расслабилась. Теперь сидит и думает, что стать питомцем у маленького ребенка Это ничего страшного. даже же хорошо. И главное, много времени это не займет. Гидра уверена, что в любом случае всегда будет сильнее своей новой хозяйки. Наивная зверушка, конечно, но не буду раньше времени ее расстраивать. «Ариана!» Я усилил свой голос и проорал так, чтобы дочка точно меня услышала. Разве что стекла в сарае разлетелись, но зато теперь их заменят на бронированные... Гидра посмотрела на меня и ухмыльнулась. Но улыбка тут же пропала со всех морд монстрика, когда послышался нарастающий грохот. Задрожала земля, зазвенели стекла, затряслись стены замка, и с каждой секундой грохот все приближался. Гидра уже втянула все свои головы и стала озираться по сторонам, ожидая увидеть что угодно, но точно не маленькую дочурку. «Ты смотри, смотри!» — усмехнулся я, встретившись взглядами с гидрой. — опять возмутилась она. — Нет, я не больной. У меня и правда крохотная дочурка. И, кстати, очень даже милая. Грохот все нарастал и нарастал. И вскоре из-за угла вылетел мамонтенок. Он в последнее время неплохо набрал массе, так как корм для них производили друиды. Специально изучали этих животных и создавали такие растения, которые будут наиболее полезными именно для этого вида животных. Реально, улыбнулся я, а дочка остановила свой транспорт и, ловко, цепляясь ручками за длинную шерсть, спустилась вниз и открыла от удивления рот. Да-да, я привел тебе нового питомца, похлопал Гидру по голове. Тогда как Гидра решила сразу показать, кто здесь главный, и зашипела словно кобра. Она скалилась, затем раскрыла все пасти и встала в угрожающую позу, демонстрируя свое намерение напасть. Даже магию активировала и покрылась переливающейся черным и кислотно-зеленым цветом дымкой. В тот же момент, не пойми откуда, вылезло около трех сотен охранников. Гвардейцы лезли из всех щелей и тут же направляли на монстра оружие, но стрелять сразу не стали. Все-таки гидра еще не атаковала и даже не бросилась вперед, а значит, можно дать ей шанс. «Вы чего, дураки?» — Хлопнул я полбу. по лбу. «Опустите оружие, не видите, моя дочь знакомится со своей зверушкой. Гвардейцы недоуменно переглянулись, но приказ выполнили тут же. Правда, уходить не торопились и внимательно следили за происходящим, ожидая дальнейших указаний. Рианна все это время стояла, раскрыв рот, и смотрела на агрессивного питомца. Появился гусь и уточнил, надо ли скрутить в банан этого наглого монстра. Но сидящий неподалеку голубь помотал головой, так что гусь раздосадованно побрел искать себе другую жертву. Кому-то могло показаться, что моя дочь испугалась. Гидра, например, подумала именно так, и потому была крайне довольна собой. Но на самом деле все совсем не так. «И зачем было направлять на Гидру оружие?» — усмехнулся я. «Она уже понравилась Ариане, а значит, и так обречена». В этот момент девочка сорвалась с места и от переизбытка эмоций, выпуская ауру наружу, бросилась обнимать свою новую зверушку. Правда, одна голова попыталась ее укусить, за что сразу получила звучную плюху. Вторая вроде и не пыталась, но для профилактики тоже получила свое. А третья голова и вовсе была использована в качестве рукоятки для переноса гидры. Так что Ариана просто поудобнее ухватилась за нее ручками и потащила играть и обниматься. «Поздравляю, ты ей понравилась», — улыбнулся я, обратившись к растерянной гидре. «Нет, на самом деле Ариана очень любит животных» и никогда не обращаются с ними жестоко. Просто Гидре надо меньше показывать зубы, и тогда они будут совершенно мило играть. Но она просто пока не поняла своего счастья. Теперь ей не придется скитаться по лесу в поисках пищи. Слуги сами будут кормить ее свежим мясом. Да и развлечений тоже будет предостаточно. Сорян, не заскучаешь. Так что теперь моя совесть чиста. Ребенок рад. Гидра пока нет. Но скоро тоже будет рада. Теперь остается разобраться с прежним хозяином Гидры, а тот давно не навещал его и оставил это дело идти своим чередом. Нет, энергии у Святогора предостаточно, да и голуби постоянно следят за ходом сражения. Внутрь комнаты не проникают, так как это верная смерть, но хотя бы сидят под дверью и слушают. Если им вдруг покажется, что Святогор вот-вот умрет, мне сразу об этом сообщат, и я примчусь спустя несколько секунд. Разумеется, все это время голуби исправно докладывали, что сражение продолжается, и Некроманту оказалось не под силу одолеть воина света. Противостояние примерно на равных, и никто из них не может переселить противника. И что самое интересное, их энтузиазм до сих пор не пропал. Вьются так, словно ничто другое в этой жизни их больше не интересует. Вскоре я вышел из портала, прямо на руинах святилища, спокойно прогулялся по коридорам, и уже спустя полчаса стоял у массивных ворот зала, в котором и происходит эта бойня. Приложил ухо к каменной двери и отчетливо услышал грохот. Затем послышался скрежет, словно закованного стали рыцаря, прокатили по полу. Несколько взрывов, от которых задрожало все вокруг, с потолка посыпалась пыль. «Свет дает мне силы!» — прокричал Светогор. «А что, голос вроде бодрый». Даже не думал, что мой заряд энергии даст ему столько сил. Хотя свет тоже дает ему силы, об этом тоже не стоит забывать. «Я могу сражаться с тобой тысячелетия напролет!» парировал Рабадон, и снова послышался какой-то грохот. Да уж, не на шутку они там сцепились. Даже не хочется отвлекать. Постоял некоторое время, подумал, что с ними делать. «Если сейчас зайду...» Могу случайно сбить им весь настрой. Тоже некрасиво получится. А энергии Светогору и так хватает. Еще недельку вполне может протянуть без дозарядки. Развернулся и собирался уже уходить. Но что-то все же заставило меня остановиться. Нет, что-то тут не так. Ладно, загляну одним глазком и со спокойной совестью пойду отдыхать. Все равно это не займет много времени. А так, может, меня и не заметят вовсе. Вернулся к воротам и взялся за ручку, потянув ее на себя. Вот только дверь не поддалась, потому пришлось потянуть сильнее. «Заперто изнутри?» — удивился я. «А вот теперь я почти уверен, что заглянуть внутрь нужно обязательно!» Подергал еще несколько раз. Но нет, дверь замуровали и продолжают там сражаться. Можно было бы высвободить резервы, усилить тело и дернуть дверь как следует, Но эти резервы создавались не для таких случаев. Потому позвонил Фипче и приказал ему привести сюда Нурика. «А -а -а, ты ранил меня, но это не сможет меня остановить. Пока ждал Нурика, сидел и слушал истошные вопли по ту сторону двери. Свет победит тьму. Тебе не справиться. Смерть извечна. Твои старания бессмысленны. Не согласился с ним некромант, и они снова начали обмениваться ударами. «Свет непоколебим! Я могу сражаться хоть тысячу! Нет, десять тысяч лет!» — хохотала рабадон осыпая Светогора шквалом магических атак. «Да уж, рубятся так, что двери заклинило». «Или просто некромант все-таки заперся, чтобы я больше не смог помочь Светогору». А может, Святогор заблокировал двери, чтобы я ему больше не помогал? Вопросов явно больше, чем ответов. «Господин, вызвали? Кого защитить?» Из портала высунулся Нурик. Он быстро сбросил воротарские перчатки и приготовил щиты. «Вас защищать, да?» «Нет, надо просто открыть дверь», — указал на массивные каменные ворота. «Но я ведь защ... «Просто открой дверь, Нурик», — вздохнул я. «За ней вечная тьма, от которой надо защитить этот мир. Так что...» Поучаствую в защите мира и выполни приказ». «А, ну, если защитить, то я, конечно», — пробубнил он и без видимых усилий спокойно отворил каменные ворота. Даже петли не скрипнули, что, как минимум, удивительно. За столько лет и не заржавели. Я заглянул внутрь и увидел то, чего никак не ожидал увидеть здесь. Снаружи казалось, будто бы тут идет битва на смерть, но на деле все оказалось иначе. «Все, Нурик, иди». — махнул защитнику. — Дальше я сам. Посмотрел направо, а там цепи бряцают по стене. Справа какие-то доспехи лозят по полу, создавая тем самым невыносимый мерзкий скрежет. Где-то под потолком со сгусток некротической энергии и бьется обо все подряд. Взрывается, отскакивает в стороны, снова выпускает из себя волны магии. В общем, просто звук создают, не более того тогда как посреди комнаты раскрылся темный портал, и прямо сейчас в него пытается пролезть Светогор. Сзади его подталкивают цепи, черные нити всеми силами пытаются помочь воину света пролезть внутрь, а тот, словно погрузившись в кисель, лишь перебирает ногами по каменному полу, упираясь изо всех сил. «Я почти победил тебя, Свет Велик!» — прокричал Светогор. «Свет и сражение — моя жизнь!» кричал он, то явно для галочки. Сам при этом не пытался никого атаковать и просто лез в портал. «Меня не повергнуть!» ответил ему Рабадон и еще сильнее стал подталкивать своего товарища. «Я буду сражаться тысячи лет и не устану. Получи же мою сильнейшую атаку, светлое отродье!» Где-то в углу цепь подарила по стене и заревела некротическое пламя, ударив в потолок. «Ну что, как тебе? Познал истинную мощь Рободона?» расхохотался некромант. «Свет не ранить!» парировал Светогор. «А вы тут не охренели?» не выдержал я, и все звуки в тот же миг резко стихли. Статуя повернула ко мне голову. Воин света испуганно обернулся и замер на месте. В углу со звоном упало оружие, доспехи рассыпались по полу, магия резко подтухла и воцарилась звенящая тишина. «Беги, братишка!» — воскликнул Рободон, и, активировав цепи, стал усерднее подталкивать Светогора. А тот стал быстро-быстро перебирать ногами и начал медленно по миллиметру погружаться в портал. «Я стараюсь, Рободоша, стараюсь!» — завопил бедолага. «Эй, Свет, ты куда?» — воскликнул я. «Спаси меня!» — завизжал Светогор и стал загребать даже руками. «Беги, братишка! От этого зависит твоя жизнь!» В голосе Рабадона были отчетливо слышны панические нотки. Я знаю, но у меня не получается. Помоги, не бросай меня здесь. Тем временем я спокойно направлялся к порталу и пытался понять, что здесь вообще происходит. Нет, понятно, что они тут устроили представление и все это время не сражались, а лишь делали вид. Но зачем бежать в темный портал? В гости к Рабадону, серьезно? Закрывай портал! В какой-то момент крикнул Светогор, понимая, что не успевает убежать от меня. «Я тебя не брошу! Ты у меня уже как брат!» – завопил некромант. «Нет, ну это ни в какие рамки не лезет!» – я закрыл лицо ладонями и замотал головой. «Вам не кажется, что это какой-то откровенный бред? Вы ведь сражаться должны! А ну, деритесь. У меня все продумано!» «Я не хочу больше сражаться!» – взвыл воин Света. «Вон мои доспехи в углу!» «Вон мое оружие! Забирай и уходи! У меня больше ничего нет!» «Ну уж нет!» — не согласился с ним я. «Все должно идти по плану. Так что возьми меч и продолжай сражаться. А сил я тебе дам, не переживай!» «Брат, я пожертвую одной из своих жизней!» — воскликнул Рамадон. «Но спасу тебя!» Портал взорвался невероятной вспышкой некротической энергии и обхватил Святогора щупальцами начав затягивать его внутрь с новыми силами. В мою сторону тоже потянулись некротические щупальца, так что мне даже пришлось отбиваться от них мечом. «Я его задержу! Беги! Спасайся!» Светогор бросил последние силы, которые дал ему свет, и стал перебирать ногами, как настоящий спринтер, смог преодолеть последние миллиметры и провалился в черное марево. «Ты спасен!» радостно воскликнул Рободон. «Закрывай портал! Скорее!» послышался голос из черного пролома. «Но если я закрою его, то в этот мир не будет ни входа, ни выхода!» «Хм...» задумался некромант. «Это же гени...» На этом портал схлопнулся, и в зале воцарилась тишина. Эм... Нет, в моей жизни были бредовые ситуации, но это сейчас что произошло?» «И еще вопрос. Что сказать по этому поводу императору? Несколько месяцев назад. Императорский дворец. «Он, конечно, со странностями», — терпеливо повторил мне император. «Даже местами помешанный, но не надо. Еще раз повторю, не надо ему вредить. Я тебя прошу». «Да я не собирался», — пожал я плечами. «Нет, я сейчас серьезно. Я очень рад» что ты лично зашел ко мне, чтобы поговорить про Святогора. Но очень тебя прошу, не вреди ему. А лучше вообще не трогай. Понял я, понял, поднял я руки. Хорошо, не буду я ему вредить, обещаю. Он считает, что сражение — это лучшее, что может случиться в жизни. Потому он может даже напасть на тебя. Но даже так ты не должен вредить ему. Просто поверь на слово. Он действительно хороший человек, просто со странностями. И при этом Святогор очень нужен империи. У него есть некая крайне важная роль, которую может исполнить только он. Я бы рассказал тебе больше, но, увы, не могу. Это строжайший секрет государственной важности. Просто знай, что без него может не стать империей, и потому очень постарайся не навредить ему. Ведь если он пострадает... Я даже не знаю, что в таком случае делать. Да какой я могу причинить ему вред? Пусть сражается спокойно, никуда он не уйдет. Руины святилища Рабадона. Настоящее время. Пу-пу-пу.